Глава третья. 1662 год. Рейкьянес. Эрик й с о ч у р и л с я на ярком солнце и пустил коням мягким шагом, следуя за Магнусом, к которому к они ехали в гости. Правда, чем ближе был х у т о р тем сильнее друг сдерживал лошадь. Со стороны казалось, что будь его воля, он бы и вовсе встал, как вкопанный, в надежде, что дорога как-нибудь сама повернёт назад. Для обоих юношей это был особый год. Епископ Бриньольф с в е н с о н рукоположил их в священники. Встреча по этому поводу в с к а у л ь х о л ь т е была радостной. Все-таки четыре года прошло с тех пор, как они виделись в последний раз, прежде чем покинуть школу и сделаться младшими пасторами. Магнус жил у дальнего родственника на севере, Эрик же остался в а р н а р б а й л и под крылом преподобного Йона д а д е с о н а Этот его суровый учитель сильно отличался по стилю преподавания от епископа Свенсона. Епископ был человек книжный и радовался, что может с кем-то обсудить красоту волшебного слова и величие сак. Он хотел, чтобы Эрик научился слагать стихи и при необходимости мог одной остроумной в и с о й одержать победу над темными силами. Пастор же Даддосон неоднократно подчеркивал. Что у Эрика нет никаких способностей к стихосложению, на что бы там ни рассчитывал епископ, а вот к чему у его подопечного обнаружился несомненный талант, так это к о б щ е н и ю с д р а у г а м и призраками, бесами и прочей пакостью, противной Божьему промыслу. За время разлуки оба друга вытянулись. Эрик слегка раздался в плечах и отпустил длинные волосы, а Магнус еще сильнее похудел и побледнел. Все эти четыре года он старался держаться как можно дальше от собственной семьи. Но теперь по случаю рукоположения его отец созвал на праздник гостей, и отказываться от визита было уже невозможно. Отправляясь в путь, они уже знали, что третий их приятель на торжество не приедет. Боги, которому материальное всегда было ближе духовного, давно отказался от пути священника и сделался чиновником. Накануне он прислал письмо, в котором поздравлял друзей с рукоположением и извинялся, что не сможет присутствовать на торжестве. Однако между строк сквозила тревога. Боуги не скрывал, что дома его задержали более важные дела, быть может, вопрос жизни и смерти. Совсем недавно была поймана и отправлена под суд некая юная особа по имени Маргарета т о р д о р д о т т и р Более известная как Гальдраманга, Манга Видунья. Девушку преследовали за колдовство. Несколько женщин обвинили ее в том, что она наслала на них проклятие. Ее отца сожгли по аналогичному обвинению шесть зим назад, а ей самой тогда удалось бежать. Отправляюсь на Тинг, чтобы не дать свершиться беззаконию и разобраться, не наводят ли на девушку на праслену завистливые кумушки. Закончил свое письмо Буги. Новости, содержащиеся в письме, были пугающими и странными. Сама по себе охота на ведьм ни для кого не была диковинкой. к а с т р ы полыхали по всей Европе. Однако в тихой и спокойной Исландии до разбирательства доходило редко. Обвинительный приговор выносили только если жертва по-настоящему пострадала. Сжигали в основном мужчин. Суд над женщиной был огромной редкостью. Вот почему друзья были так встревожены, но надеялись, что Боги хорошо з н а е т свое дело и сумеет защитить невинную деву. Все же без него было немного грустно. Очень любезно с твоей стороны, мой друг, было согласиться составить мне компанию. С ц е р е м о н н о й учтивостью заметил Магнус: "Ты так говоришь, будто я согласился добровольно прыгнуть в ж а р л о вулкана. Если бы мне было д о з в о л е н о выбирать, я предпочел бы вулкан." Магнус не любил своего отца, человека жестокого и скверного, с крутым нравом и всегда уверенного в собственной правоте, не щ а д и в ш е г о ни арендаторов, ни батраков, ни единственного сына. В детстве Магнус рос без матери, которая пропала, когда ему было три года. Считалось, что она отправилась навестить родственников н ь я р д в и г но по пути на нее напали разбойники и убили, а тело бросили в море. Сам же Магнус до сих пор верил, что матушка сбежала от его отца и укрылась там, где Хальдор Стефансон ее не достанет. Вот почему он как мог оттягивал возвращение домой. о б а в с а д н и к а ехали вдоль береговой линии, постепенно забирая все дальше на север. По пути им встречались крупные камни и приходилось следить, чтобы лошади не оступились. Море отсюда было не разглядеть. Но друзья чувствовали его присутствие, как ощущаешь небо над головой, даже когда не смотришь вверх. Магнусу такое было не в новинку. Он вырос на хуторе на морском берегу, но Эрик всегда жил рядом с рекой, а это совсем не то же самое. Сейчас вблизи моря на языке было с о л о н о а до слуха доносился легкий шум, напоминающий шелест леса. Тем временем на суше цвело оживая подступающее лето. Тропу усеивали мелкие белые цветки горного пустоцвета. Обычно на хуторах в этот день первый день месяца храпа юношам полагалось оказывать знаки внимания девушкам, и целый день раздавались смех и песни. Но до ближайшего селения похоже было не близко, как и до ближайших девушек. Друг мой, если мы не станем понукать коней, то скоро совсем остановимся, заметил Эрик. й Если хочешь. Можем заночевать прямо под открытым небом, но мы и так совершили все возможные остановки по пути из Каульхольта. Магнус неожиданно натянул поводья, и его лошадь встала как вкопанная, удивленно подергивая ушами. Взгляд его замер в одной точке где-то за линией горизонта, лицо сделалось пустым и отстраненным. Так происходило всякий раз, когда ему открывалось что-то недоступное глазу обычного человека. Эрик терпеливо ждал, пока Магнус очнется и расскажет, что видел. Наконец юноша вздрогнул и часто заморгал, прогоняя выступившие слезы. Бывают происшествия, мимо которых невозможно проехать, задумчиво сказал он. Мы ведь теперь священники. Разве не должны мы знать, чем живет наша п а с т в о Разве не должны помогать людям в самый темный час? И чем живет твоя паства, друг мой? Впереди на дороге лежит. разорванный человек. Магнус оказался прав. Эрика это не удивило. За те годы, что они учились вместе, Магнус ни разу не ошибался. Пусть ему не подчинялись драуги, но тайные события будущего открывались куда охотнее, чем остальным. Эрику часто хотелось спросить, видит ли он проходы в ж и л и щ е а у л ь б о в так же легко, как двери в человеческие дома, но все как-то было недосуг, да и к слову не приходилось. А нужном месте их оповестили в о р о н ы к р у ж и в ш и е над одной точкой. Молодые люди заметили п т и ц еще до того, как разглядели на дороге двух мужчин. При виде их Эрик й и Магнус послали коней быстрым галопом, едва не спугнув незнакомцев своим внезапным появлением. Третий человек, точнее верхняя его половина, лежал на земле. Тело еще только начало разлагаться. Но на спине сквозь разорванную рубаху проглядывали бурые трупные пятна, а на месте разрыва, где было выкорчевано мясо, уже копошились белые мушиные личинки. Покойный явно был крепким мужчиной, но ничего больше о его внешности сказать было нельзя. Нападавший не могло быть никаких сомнений в том, что на несчастного напали. Страшно и з у р о д о в а л лицо своей жертвы, оторвал уши, выдернул несколько крупных клоков волос. И раздробил нижнюю челюсть. Дорожки подсохшей крови в е л и от трупа в противоположные стороны. Эрик и Магнус спешились и не сговариваясь разошлись, чтобы заглянуть в придорожные кусты. Обнаруженные там ноги, левая справа, правая слева, совсем их не удивили. Отвратительное зрелище, сказал Магнус, доставая платок и вытирая пальцы, хотя не притронулся ни к чему, что могло бы их испачкать. Согласен, мой друг. Доброго дня, господа, обратился Эрик к мужчинам, стоявшему трупа. Мое имя Эрик Магнуссен, я из а р н а р б а й л и а это Магнус Хальдерсон из р е й к е н е с а Мы священники. Проезжали мимо и приметили вас. Можем ли мы чем-то помочь? Услышав о б и х сани, мужчины вздохнули с облегчением. Один из них, тот, что постарше, представился Олловом. Второй оказался его сыном Натаном. Они были работниками Убонда по имени Корт с и г у р д с о н Он-то и лежал теперь перед ними, разорванный на части, словно на него прямо на с у ш е напала к а с а т к а но по какой-то причине отказалась от трапезы. Я знал Корта, он часто к нам приезжал. Неожиданно сказал Магнус. Вы в и д и з х а б н е р а верно? Да, господин. Кивнул Оулов. Он выглядел получше своего сына, чей желудок оказался не готов к таким испытаниям. Натан старался не смотреть на покойника. Теперь я вас узнал. Как поживает ваш отец? Смею надеяться лучше, чем Корт. Эрик й присел на корточки перед телом и прочитал короткую молитву. Несчастного еще предстояло отправить домой, привести в подобающий вид, насколько это возможно, и провести над ним отпевание. Но первым делом хорошо бы разобраться, кто так потрудился над Бондом из Хабнера. В Исландии не было ни единого сухопутного зверя, у которого хватило бы сил убить рослого мужчину и разорвать его тело на части. Тут есть разбойники, спросил он. Случается, тихо ответил Натан. Думаете, это они? Эрик внимательно гляделся, а затем осторожно сдвинул т к а н ь рукава на запястье трупа. Это не разбойники, возразил Магнус. Ты прав, подтвердил его друг. Корт не разрубили, а разорвали на части. Для такого нужна пара крепких лошадей, но на запястьях и щиколотках нет следов от веревок. К тому же будь это разбойники, чем они могли тут поживиться? Похоже, Корт путешествовал лишь с нехитрым скарбом до да глиняным горшком. Рядом с телом валялась груда черепков. Судя по их количеству, у горшок был не маленьких размеров. В таких подают по праздникам суп или тушеное мясо. А как вы тут оказались? – поинтересовался Магнус. Ехали следом за кортом? На т а н ц о у л о в о мпереглянулись. Юноша побледнел. До него внезапно дошло, что их застукали рядом с трупом хозяина на пустынной дороге. Обвинить отца и сына в убийстве было бы проще простого, и тогда им дорога только на Виселицу. Ни одна живая душа за них не заступится. Впрочем, Овлов мрачных опасений сына не разделял. Пасторы показались ему людьми приятными и надежными, предлагающими помощь без всякого злого умысла. А посему он рассказал все как есть, ничего не у т а и в а я Хозяин наш, упокой господь его душу, ездил в г р а й н ю т о у ф т На хутор к Гюнне Энундардоттер. Она у него уже лет семь как арендует землю. Скверная женщина. Выпалил Натан и оловшикнул на него, но возражать не стал. Нрав у нее и впрямь тяжелый, согласился он. Уж не знаю, как к о р т а удавалось с ней ладить. Говорят, друзей у нее нет, семьи тоже. Живет себя с обняком вдали от всех. Хозяин, думаю, жалел ее, даже когда плату за землю задерживал, а не прогонял. Это й зимой Гюнна попросила у него горшок. Оулов указал пальцем на черепки. Он отдал жил, человек был не жадный. Да только прошло немало времени, а Гюнна горшок все не возвращала. Хозяйка разозлилась и потребовала, чтобы господин привез его назад. Он и ехать-то не хотел. Вставил Натан, прежде чем отец успел его остановить. Тревожился сильно, это было заметно. Нам сказал, ежели не вернется к вечеру, чтобы отправлялись его искать. Вот мы и отправились в г р а й н ю Тоуфт. Но ну вот нашли его раньше. Мужчины замолчали и уставились на тело своего бывшего господина, будто ждали. Вот-вот он откроет глаза и сам поведает, что приключилось с ним на дороге. К счастью, Корт не шелохнулся, только остатки волос на его голове слабо шевелились под порывами ветра. Со стороны могло показаться, что он слегка кивает, подтверждая слова работников. Это г Юнна. Она что с кесса, великанша? Хмыкнул Эрик, поворачиваясь к Натану. На г л а з о творить такое со взрослым мужчиной? Да нет, слабо улыбнулся Натан. Обычная баба, даже вроде милая, пока рот не откроет. Но уж как заговорит, такая брань стоит, что даже мне как-то не по себе. Понятно, кивнул Эрик. Что ж, не станем вас задерживать, господа. Вам еще везти скорбную н о ж у обратно в Хабнер. А мы, пожалуй, навестим и расспросим Гюнну Энундартоттер. Вдруг она знает, кто напал на ее землевладельца. По пути в Гранью Тофт Магнус поделился с Эриком всем, что знал о Гюнне. Известно ему было немного. Женщина действительно жила в одиночестве, ни с кем не дружила, замуж так и не вышла, да и кому она была нужна без своей земли. Вдобавок она и вправду слала женщиной дурного нрава, но Магнус считал, что это лишь наговоры. Мой отец называет сука любую батрачку, которая посмела ему отказать. Прямо пояснил он. Так что как знать? Может, Гюнна не была такой уж склочной бабой, просто могла за себя постоять. Эрик й согласился, хотя у него дома никто не позволял себе вольностей с работницами. Он хорошо знал, что не везде прислуга пользуется уважением, особенно девушки. Надвигались теплые сумерки. Эрику й с Магнусом пришлось дождаться, пока Натан и Оулов возьмут телегу на ближайшем хуторе, чтобы погрузить в нее останки хозяина. Не было никакой нужды сторожить его оторванные части, разве что вороны с л е т е л и с ь бы поживиться, но вряд ли трупу стало бы от этого хуже. Скорее всего работникам было просто спокойнее в присутствии служителей Бога, а еще им не хотелось прикасаться к обезображенному телу. Эрик, не дрогнув, сам сгрузил две ноги и т у л о в а на телегу и прикрыл соломой, чтобы пугающий груз не бросался в глаза прохожим. За время ученичества у преподобного Йоуна ему довелось познакомиться с самыми отвратительными проявлениями смерти: от раздутых тел утопленников, которых море изрыгнуло из своей пучины до младенцев, что откапывались из земли после смерти, дабы добраться до удавивших их матерей. Вот почему лицо Эрика, пока он проделывал эту грязную работу, было бесстрастным. Наконец, пожелав Натану и Оулову доброго пути. Друзья повернули коней в сторону Граинютоуфта. У тебя есть мысли, кто мог напасть на Корта? Магнус заметно повеселел от того, что не надо было возвращаться домой. В присутствии Натана и о у л о в а он старался не улыбаться, но с Эриком можно было расслабиться. Тот никогда никого не осуждал. Я ждал, что ты поделишься озарением. Ты же духоведец, да еще и местный. Найдется на полуострове тварь достаточно злобная и сильная, чтобы справиться с таким з д о р о в к о м Найдется. Но мы заглянем к нему после наших странствий. Без тени улыбки ответил Магнус. А если серьезно, мне не приходит на ум ничего подходящего. Один торговец видел в Сандгреде призрак девушки, но тот был совершенно безвреден. Еще преподобный Хальгрим встречал духа неподалеку, но они тоже разошлись миром. Ни троли, ни с к е с т тут не водятся. х у д о р г ю н н ы е в г р а и н ю т о у ф т е выглядел грустно. Здесь, как почти повсюду в Исландии, царила отчаянная бедность, хотя заметно было, что хозяйка как могла поддерживала хозяйство. На маленьком огородике рос тимьян, устремляя ввысь лиловые цветы, похожие на наконечники стрел. В крыше, покрытой молодым зеленым мхом, чернели дыры, а щели в дерновых стенах... Были заткнуты сухой травой. Сквозь мутное окошко, затянутое рыбьей кожей, внутрь, наверняка, не проникало ни лучика света. В мрачном молчании друзья постояли на пороге. Магнус поднял было руку, чтобы постучать, но Эрик остановил его легким движением головы. Нет необходимости, мой друг. Боюсь, никто не пригласит нас внутрь. Магнус замер, словно прислушиваясь к чему-то, и печально вздохнул. Наговато покойников на один летний день. Он толкнул дверь коленом и вошел внутрь чужого жилища, прикрыв нос рукой. В б а с т а в е было темно и сыро, в воздухе висел сладковатый запах т л е н а Эрик огляделся. Содержимое дома не уступало в убогости внешнему виду. Никакой мебели здесь не было, кроме узкой кровати и сложенного из камней простого очага. Стены прокоптились до черна. Но несмотря на жуткое запустение, некоторые детали говорили о том, что хозяйка сопротивлялась о б в е т ш а н и ю не позволяла упадку взять верх. На д окном сушились пучки тимьяна и мха. У очага были аккуратно сложены миски. В корзине у двери хранились пучки шерсти, которая женщина, вероятно, собирала с колючих кустарников вблизи дома. Гюнна лежала на кровати, отвернув лицо от окна и прикрыв глаза. Сама она тоже выглядела опрятно, если только можно так сказать о трупе. Простое платье, аккуратно з а в я з а н о до подбородка, волосы заплетены в косы, миловидное лицо чистое и спокойное. Легко было представить, что Гюнна подметала бадство, у п р и л е г л а отдохнуть и ее разморило нежное летнее солнце. Сюда в дом мыши не добрались, так что тело осталось нетронутым никаким мелким зверьем. На вид несчастной было совсем немного зим. Может, чуть старше Магнуса с Эриком, только болезненная худоба добавляла ей возраста. Одна рука лежала на животе, вторая безжизненно свесилась на пол, так что костяшки касались земли. Поза была такой безмятежной, словно Гюнна испытала огромное облегчение, у м и р е в Эрик постоял над покойницей, заложив руки за спину и дожидаясь, пока Магнус прочтет отходную молитву. Затем священники оторвали от одеяла маленькие кусочки ткани и вставили ей в ноздри, как велел о б ы ч а й Не возму ь в толк от чего она умерла, заметил Магнус. Не похоже на изматывающую болезнь. Запах не тот. Друзья переглянулись. Внезапно Эрик склонился над телом и распустил верхние завязки ворота. Что ты, Магнус перехватил его руку. Не смей осквернять тело. Отвезем ее в Хабнер и найдем женщин, которые омоют. Твое целомудрие делает тебе честь. Эрик дернул уголком рта, бросив на друга короткий насмешливый взгляд. Расклад был не в пользу Магнуса. Тот уступал товарищу в силе, но всем с в о и м видом давал понять, что не станет мириться с произволом. По лицу Эрика же никогда нельзя было понять, шутит он или говорит в серьез. Его выходки в школе нередко выходили из-под контроля, достигали той точки, когда переставало быть смешно и становилось страшно. Временами Магнусу казалось, что в его друге живут как будто два человека. Один был простым и веселым, иногда заносчивым, но в целом беззлобным парнем. Но был и другой, Эрик, тот, который не умел останавливаться. Тогда веселые шутки перерождались в навязчивую идею, становились единственным голосом, который Эрик слышал, как тогда со стариком из б и с к у п с т у н г и В этот раз ни Магнус, ни Боуги не признали, что им вовсе не хотелось идти на кладбище за книгой. Когда тебе пятнадцать, страшнее всего п р о с л ы т ь трусом в глазах товарищей. Магнус даже не был уверен, что самому Эрику этого хотелось. Просто настал миг, когда он уже не мог повернуть назад, даже если бы пожелал. Сейчас Магнус гадал, на какого именно из двух Эриков он смотрит. Она очень чистая, вдруг заметил тот. Прости. Магнус растерялся и от неожиданности ослабил хватку. Воспользовавшись этим, Эрик дернул завязки, открыв шею и область к л ю ч и ц спокойной. Оба парня замерли, уставившись на обнажившийся участок кожи. Магнус сглотнул и медленно выдохнул. Ты знал? Нет. Но догадывался, что здесь что-то не так. Когда Эрик полностью развязал тесемки платья, оказалось, что все тело под тканью покрывали черно-бурые синяки. Особенно досталась шея и груди, т а стала такой темной, что сосков было не различить. Эрик осторожно сдвинул ткань с рукавов. Предплечья украшали кровоподтеки, словно женщина носила слишком тугие браслеты. Иллюзия безмятежной смерти во сне р а з в е я л а с ь Любому, кто взглянул бы на это тело, стало бы очевидно, что Гюнна отчаянно боролась за свою жизнь, а умерла в а г о н е от побоев. Никогда прежде такого не видел, признался Магнус, и Эрик кивнул. Я тоже. Если ее убили, почему не избавились от трупа? Эрик помолчал, размышляя. Если бы мы не приехали, сколько прошло бы времени до похорон? спросил он наконец. Если верить Натану и о у л о в у у Гюнны не было друзей и родственников. у т в а р ь у нее такая скудная, что не позарился бы даже самый отчаявшийся грабитель. Не говоря уже о том, что не всякий доберется сюда. х у т о р расположен далеко от дороги. Случайно не забредешь? Наверное, убийца рассчитывал, что ее найдут не скоро. Магнус наклонился и осторожно запахнул платье на женщине. Он сам не смог бы ответить на вопрос, сделал ли это из благопристойных побуждений или чтобы не смотреть на изувеченное тело. с т о и л о спрятать синяки и Гюнна снова обрела умиротворенный вид. Вот только теперь, когда он точно знал, что кроется под тканью, заново поверить в это спокойствие было невозможно. Но если убийца не страшился разоблачения, зачем было прибирать тело, косы, платье? На этот вопрос Эрик не знал ответа. Ближайшее кладбище находилось в Хабнере, туда-то с в я щ е н н и к а м и предстояло отвести покойницу. Гюнна не пожелала вернуть корту горшок, но теперь ей предстояло... Разделить с ним одну землю. Однако, чтобы доставить тело к месту назначения, нужна была телега. Разумнее всего было добраться до деревни и там попросить кого-нибудь переправить Гюнну к кладбищу. Сумерки медленно переросли в свежую звездную ночь. Решено было не ехать по темноте, а отдохнуть до рассвета. У друзей оставалось немного сушеной рыбы из кира, а половина фляжки аквавита скрасила им тягостные думы. Растопив очаг кизиком, они в молчании съели свой ужин. Магнус старался не смотреть в сторону кровати. Среди мертвецов ему делалось не по себе. Он словно кожей ощущал их присутствие и беспокойный голод. Он так часто рассказывал л ю д я морайских кущах, что испытывал жгучий стыд перед Богом, когда не удавалось самому в них поверить. Смерть уродлива. Можно сколько угодно противиться этой мысли, убеждать себя в том, что дух важнее тела. Но от этого уродства никуда не скрыться. Рыба была жесткой и соленой. После нее захотелось пить. Парни сидели на полу перед очагом, обернувшись плащами, но Магнус все никак не мог согреться. Он сделал большой глоток аквабита, обжигая горло. Ты как-нибудь чувствуешь близость призраков? Неожиданно спросил он друга. Тот глядел на огонь, но взгляд его был направлен куда-то вглубь, туда, куда Магнусу не хотелось бы смотреть. Эрик моргнул и рассеянно повел плечами. Отвечая, он по-прежнему смотрел в пламя, не поднимая глаз. Иногда это как сильная простуда, знаешь, когда вздрагиваешь от каждого сквозняка, кости крутят, маешься, а голова словно соломой набита. А бывает на кладбищах я их слышу, не призраков, просто мертвецов. И что они говорят? Они не говорят. Их тела гудят. Ты когда-нибудь делал драугов? Настоящих, я имею в виду, из мертвецов, а не из копыт и бычьей головы, таких, наверное, и я бы мог. Эрик наконец с интересом взглянул на Магнуса. В очаге что-то громко треснуло, и искра отлетела в сторону, едва не опалив им обоим волосы. Ты же духа видец. Не можешь сказать, делал я драугов или нет? Это так не работает, тихо и грустно рассмеялся Магнус. Я расскажу, если ты расскажешь. Так они и проговорили до утра. Эрик признался, что никогда еще не создавал драугов, но иногда его тянуло попробовать. Проблема крылась даже не в самом колдовстве, хотя оно было непростым. Нужно было снарядить драуга, а потом зачаровать его, как положено. Но ведь драук должен послужить какой-то цели: отомстить не другу или, на крайний случай, помочь по хозяйству. Последнее вряд ли придется по душе матушке. Да и тревожить покойного ради потехи было как ни крути не по-христиански. Что до недругов, то тех, кому Эрик желал бы смерти, пока не родилось. Если такие и появятся, добавил он, думаю, что сумею справиться с ними своими силами, не прибегая к помощи мертвецов. В качестве ответной любезности Магнус поделился с Эриком секретами духовидения. Он никогда и никому о них не рассказывал, считают у способность недаром, о чем-то вроде дурной привычки, от которой никак не избавишься. Некоторые до десяти зим мочатся в п о с т е л ь а он вот видит всякое. Больше всего это походило на то, как если бы кто-то ударил тебя тяжелым мешком по голове, а потом схватил за волосы и заставил смотреть на что-то, на что ты смотреть не собирался. Бывают жуткие картины, бывают странные. А бывают те, что явно не предназначены для чужих глаз. Впервые за свою жизнь Магнус смог признаться: мне стыдно. Я знаю, что некоторые люди ни за что не хотели бы, чтобы кто-то увидел то, на что глядел я. Пускай они по своей воле, но все же утешает ли что, что они не чувствуют, когда на них смотрят? С рассветом Эрик с Магнусом двинулись в путь. Везти на кладбище тело женщины охотников не нашлось. Жители соседнего х у т о р а тот выглядел немного благополучнее, чем дом покойницы, отговаривались тем, что у них сейчас нет свободных работников на такое дело. Укоризненный вид сразу двух пасторов их смущал, но помочь так никто и не вызвался. Магнус уже решил, что придется ехать в Хабнер и оттуда отправлять телегу, как вдруг Эрикску п о л ы б н у л с я крестьянам одними губами и развел руками. Что ж, жаль, что не нашлось в этом месте никого, кто согласился бы пожертвовать часом своего труда ради богогодного у дела. Все, что мне остается, это молиться за ваше благополучие, да посоветовать плотнее запирать двери и не впускать непрошенных гостей. Хозяин с хозяйкой перегнулись. Никто не произнес слова драук, но оно повисло в воздухе как назойливый запах, от которого не закроешься, даже если лицо обмотать платком. Это были бедные люди, чьи работники ели и спали с ними в одной бадстве. Они могли здраво оценить свои силы. Среди них не водилось с и л а ч е й способных побороть восставшего мертвеца, или к р а ф т а с к а л ь д о в которые одними висами отогнали бы нечистую силу. Мы найдем телегу приподобное, если вы ее отсюда увезете и похороните, как подобает, предложил хозяин. Только телегу потом верните. О большем Эрик и Магнус и не просили. Обернув тело худым одеялом, найденным в доме, они погрузили его в хлипкую скрипучую повозку, запрягли в нее лошадку Магнуса и двинулись в путь. Отъезжая от дома Гюнны, Эрик резко выдохнул и встряхнулся, как кот, на которого брызнули водой. Магнус хотел спросить, что случилось, но и у него самого будто гора свалилась с плеч. В доме у с о п ш е й даже дышало с ь тяжело. не из-за прокопченных стен или н и щ е й обстановки, хотя и те внесли свой вклад, но скорее из-за страшного удушливого отчаяния, которое похоже ощущал не один Магнус. Казалось, в месте, которое они покинули, никогда никто не радовался, не смеялся и не шутил. Даже спокойная смерть в собственной кровати и та оказалась обманом. Кобыла, запряженная в телегу, слушалась плохо. Она привыкла, что кто-то сидит в седле. И Магнусу и лошади потребовалось время, чтобы п р и н о р о в и т ь с я Повозку же им дали такую древнюю, что оставалось лишь молиться о том, как бы добраться до места в целости и сохранности. Черный конь Эрика Блейк наблюдал за неуклюжими потугами возницы с дружелюбным высокомерием. Сам Эрик выглядел спокойным и расслабленным. Магнусу хотелось спросить, не стыдно ли ему за то, что напугал бедных людей? Но подумав, он не стал ничего говорить. Даже если это была ложь, то ложь в о спасение. Невозможно предугадать, насколько правдивы оказались бы предостережения Эрика. Быть может, он сделал это из лучших побуждений, чтобы как-то скрасить путешествие. Магнус затянул гимн о Христе, в х о д я щ е м в сад. Из всех страстных псалмов Хадельгрима Пьетурсона именно этот первый был его самым любимым. Мелодию для него он придумал сам. Гимн был завершен всего пару лет назад, и Эрик не знал слов, но слушал пение друга с удовольствием, мерно покачиваясь в седле и прикрыв глаза. Открыл он их лишь однажды, когда Магнус прервался, споткнувшись на полуслове. Он натянул поводья, и лошадь, только-только поймавшая шаг, недовольно остановилась. Что случилось? спросил Эрик, тоже замерев. Магнус огляделся. Да нет ничего, чепуха. Ему померещилась серая кошка с пушистым хвостом, что сиганула откуда-то из-под колес. Но он не спал целую ночь, голова была точно каменная. Даже если кошка была, что им за дело до нее? Эрик терпеливо ждал, пока Магнус расскажет, что заставило его остановить повозку, но тот лишь отмахнулся. Остаток пути никто не пел, и преодолевать его пришлось в мрачной тишине. Хабнер выглядел гораздо пристойнее того места, где обитала Гюнна. х у т о р с одной стороны был с т и с н у т морем, а с другой безжизненной пустошью, что тянулось на много миль на восток. Несколько тесно прижавшихся друг к другу домов охотно подставляли солнцу зеленые покатые крыши. На веревках сушилось хлопая на ветру белье, и от него в лица подъезжающих гостей летели мелкие капли. Громко переговаривались между собой молодые работницы, прижав к бедрам корзины со стиркой. У девушек волосы в были вплетены цветы, как напоминание о первом дне лета. Они бросали заинтересованные взгляды на гостей и улыбались им удивленно и открыто. Так радуются незнакомцам все молодые люди, которые годами видят перед собой одни и те же лица. Пройдет пара недель, и работники смогут выбирать. Уйти от своих нанимателей в поисках лучшей доли или остаться на привычном месте, так что среди батраков чувствовалось оживление. В одном из домов что-то готовили. Сквозь отверстия в крыше небольшое окошко валил навозный дым. Несколько человек внесли внутрь крашенный белой краской деревянный гроб, вероятно, там жила вдова Корта. Церковь Киркьювокс, куда направлялись молодые пасторы, располагалась почти у самого моря. Вокруг к а м е н н о й о г р а д ы р а з р у ш е н н о й с одной стороны и з а р о с ш е й травой с другой, п а с л и с ь грустные исхудавшие овечки, с которых состригли зимнюю шерсть. Они неторопливо жевали молодые побеги, дергая ушами от удовольствия. Отсюда хорошо просматривались побережье и выстроившиеся вдоль кромки воды пустые рамы для сушки рыбы, с которых свисали обтрёпанные веревки. Магнус и Эрик с большим облегчением обнаружили пухлую лошадку, скучавшую у канавязи. Значит, местный священник из Утскалара приехал, чтобы навестить эту часть своего прихода. Священник оказался крепким нестарым мужчиной с аккуратно подстриженной светлой бородой, яркими голубыми глазами и крупным мясистым носом. Молодые люди застали его за починкой церковной крыши. Пастор встретил гостей с радушным удивлением. Работал он в одной рубашке, стоя на хлипкой деревянной лесенке, хотя утренний воздух все еще был прохладным, а от моря тянуло соленой сыростью. Подмышками у преподобного отда, его имя они выяснили по дороге, темнели пятна пота. Эрик спешился, а Магнус отстегнул в о з ж и от уздечки и снял со своей кобылы х о м у т Преподобный От широкой улыбкой шагнул к молодым людям, разведя руки словно для борьбы или для объятий. Но заметил лежащее в сене тело, и улыбка покинула его лицо. Он размашисто перекрестился открытой ладонью и вздохнул. Одно печальное известие за другим. Кто эта несчастная душа? Гюнна Энундардоттер, преподобный, пояснил Эрик. Мы с моим другом нашли ее мертвой в собственном доме. Пастор серьезно кивнул. Завтра отслужу по ней службу сразу после корта. Хоронить придется за счет прихода, хотя боюсь местным это не понравится. Гюнна не пользовалась большим расположением. Хотите выпить, господа? Вы проделали не легкий путь. Отдохнуть после бессонной ночи и монотонной езды было приятно. У Магнуса ныла спина из-за непривычной посадки, и голова гудела. Эрик не подавал признаков усталости, но между бровей у него пролегла морщинка, выдавая его озабоченность. Им предстоял непростой разговор со священником, но похоронить зверски убитую женщину без надлежащих предосторожностей они не могли. Обойдя церковь с юга, все расположились прямо на полу разрушенной каменной стене. Сквозь булыжники пробивались зеленые побеги. И просачивалась влага, ветер с моря холодил спины. Пастор Отт вытащил из сидельной сумки фляжку с крепкой брагой и несколько кусков копченого мяса. Несколько овец подошли проверить, нет ли у людей чего съедобного. Из их ртов торчали стебли осоки, горькой травы, спасающей скотину весной. Не найдя чем п о ж и в и т ь с я яркие отошли в сторону и снова принялись набивать животы. Чтобы сразу не заводить речь о покойнице и обстоятельствах, при которых Магнус и Эрик ее нашли, мужчины поговорили о своих приходах и о том, что предстояло молодым пасторам в ближайшее время. Преподобный Отт вспомнил, как сам сделался пастором, будучи н е м н о г и м старше тридцати, и какой это был страшно волнительный момент. Теперь на его плечах был весь приход Гриндавик, и сюда. Церковную бухту он наведывался нечасто. п р е п о д о б н ы й поинтересовался, за какими приходами теперь будут надирать з новоиспеченные священники, но ответы выслушал без особого любопытства. Гораздо сильнее ему хотелось поговорить о том, как его собственным прихожанам не хватает щедрости и широты души. Не мне, конечно, их осуждать, тут же добавлял он, но все же именно этим занимался на протяжении всего перекуса. Магнусу показалось, что преподобному Отду нравится играть роль покровителя юнцов, который знает толк в своем ремесле, и так уж и быть, готов разделить с молодыми людьми свою мудрость. Магнусу это пришлось не по душе, но Эрик слушал с вежливым молчанием. Он сорвал у ноги травинку и сунул ее в рот вялому соле, чаще поглядывая на облака, чем на говорившего. Преподобный от, боюсь, жадность и скудаумие не единственные грехи вашей п а с т в ы сказал он наконец. Мы с Магнусом вынуждены описать вам печальные обстоятельства, при которых мы нашли тело. Пастор нахмурился и собирался что-то ответить, как внезапно их прервал женский крик. Вы привезли эту суку сюда? Я видела ее своими глазами! По церковному холму бежала высоко задрав юбки молодая женщина. словно в танце, с каждым шагом она выставляла вперед то один острый локоть, то другой. щеки бегущие покрывали красные пятна, платок от спешки слетел с головы и обмотался вокруг шеи как у д а в к а волосы растрепал ветер и они облаком окружали круглое приятное лицо незнакомки. добежав до пасторов, незнакомка застыла перед ними, тяжело дыша и с к а а л и с ь переводя взгляд с одного невозмутимого юноши на другого. Магнус, привыкший к отцовским вспышкам ярости, к р у г а н и оставался совершенно равнодушен. Эрик же, кажется, родился с самообладанием старой коровы. Сигрид, прошу тебя, мягко и жалостливо попросил преподобный Отт, поднимаясь со своего места и выставив вперед руку, как будто защищался от бешеной собаки. Господь уже забрал душу твоего мужа, и раз уж ему было суждено погибнуть так, ничего не изменишь. Пальцев да вы скрутились, как если бы она собралась наброситься на кого-нибудь из незнакомцев. Наконец она отступила на шаг, но отнюдь не успокоилась. Вы приволокли сюда это и щ а д и е ада, убийцу моего мужа. Думаете, вам это сойдет с рук? Надо было оставить ее гнить там, где нашли. Ни один человек в х а б н е р е ни монетки не даст, чтобы ее похоронить. А я прокляну вас, если только осторожнее. Это короткое слово, произнесенное Эриком совершенно без угрозы, даже без нажима, возымело неожиданный эффект. Сигрид осеклась, словно кто-то заткнул ей рот. Должно быть, она и сама поняла, что не стоит разбрасываться проклятиями на пороге церкви, да еще в компании трех пасторов. Быть может, смерть мужа станет не последней бедой, с которой вам придется столкнуться. В этом случае только мы сможем помочь. заметил Эрик дружелюбно. И в каком смысле Гюнна убила вашего мужа? уточнил Магнус. Что заставляет вас так думать, Сигрид? Вы же сами видели, во что превратилось тело. Неужели вы всерьез полагаете, что хлипкая женщина на такое способна? Слова Магнуса и его спокойный у б а ю к и в а ю щ и й тон немного утихомирили гнев вдовы. Теперь, когда она перестала кричать, стали заметны засохшие дорожки слез в уголках глаз. И с л и п ш и е с я ресницы. Голос, когда женщина заговорила, звучал хрипло. Я не знаю, на что способна Гюнна. Знаю только, что она изводила Корта как проказа, а он был слишком добр, чтобы прогнать ее со своей земли. Мой муж вообще не мог никому отказать. Он отдавал ей нашу еду и даже нашел целителя, когда эта дрянь заболела. А теперь он отправился к ней. И вот что с ним случилось, все из-за дурацкого горшка, который она не хотела отдавать. Магнусу показалось, что Сигрид расплачется, но она быстро взяла себя в руки, переводя взгляд с него и Эрика. Хороните г ю н н у где хотите, велела она. Можете бросить ее в море, можете сжечь, да хоть на части ее разорвите, лишь бы завтра, когда состоится погребение Корта, я не знала, где она зарыта. С этими словами женщина резко развернулась и двинулась вниз с холма. Ее растрепавшаяся коса болталась влево вправо, как коровий хвост. Спину Сигрид держала совершенно прямо. Оказалось, что гроб достать не откуда. Купить дерево можно было только у купцов, которым выдали разрешение д а т ч а н и а а таких в здешних краях не водилось. Если бы не Магнус, Гюнну пришлось бы хоронить забернутый в саван. На у сына состоятельного Бонда были свои способы решать такие вопросы. Надо иметь в виду на будущее, что стоит держать при себе к о ш е л ь к если захочешь кого-нибудь похоронить, заметил Эрик. Если не боишься отправиться на виселицу за незаконную торговлю, напомнил ему Магнус. Найденный за большие деньги полузаконный гроб был сколочен из плохой древесины и даже белая краска не могла спрятать запах гниения. Двое крепких молодых батраков внесли домовину в церковь и поставили на кусок дерна перед алтарной картиной. В церкви было душно и пахло сухой травой. Здание давно требовало ремонта. Узкие лавчонки выглядели так, словно могли подломиться под прихожанами в любой момент. Сквозь расщелины крыши внутрь проникали солнечные лучи. Так вышло, что самая большая дыра пришлась ровненько над тем местом, куда поставили гроб. Лицо Гюнны бледное и у м и р о т в о р е н н о е в ласковом весеннем свете казалось почти ангельским. Гроб был явно рассчитан на упитанного мужчину, и молодая женщина разместилась в нем так, что слева и справа осталось много места. Преподобный От достал требник и прочел несколько тоскливых молитв над телом. После них полагалось сказать что нибудь о жизненном пути Гюнны э н н н д а р д о т е р Но священник лишь с к о р б н о помолчал, не в состоянии подобрать слова. Это была, пожалуй, самая равнодушная панихида из всех, на которых довелось присутствовать Магнусу, и вдобавок самая малолюдная. Кроме двух молодых пасторов, да еще работников, пришедших вырыть могилу, в церкви не было никого. Только к концу церемонии в зал проскользнула девушка, чинно прикрывшая голову платком. Она села, как полагается, по левую сторону от гроба, как подруга или родственница покойной, и за все время не проронила ни слова. Преподобный Отт пропел двадцать пятый псалом, но голос у него был такой неровный и тихий, что Магнус едва подавил зевок. Сонливость, которая уже была прошла, в церковной духоте одолела его с новой силой. Он словно задремал и в полусне увидел, как Гюнна открывает глаза. На удивление я с н ы и ж и в ы е и с улыбкой шепчет что-то. Магнус наклонился к ней, чтобы разобрать слова, и вместе с ее шепотом до него донесся запах могилы. Глубоко не закапывайте, закапывайте не глубоко. Он встряхнулся только, когда Эрик дотронулся до его плеча. Пора было выносить покойницу. Два мрачных парня в о д р у з и л и гроб на плечи и медленно двинулись в сторону только что вырытой могилы. Шагая, они раскачивали его влево-вправо, и так как Гюнна лежала в нем свободно, тело ее раскачивалось, как в лодке. Незнакомая девушка тоже вышла из церкви и зашагала по одаль, держась в стороне от процессии. Магнусу никак не удавалось рассмотреть ее лицо, наполовину скрытое платком. И яму выкопали у самого дальнего края каменной изгороди. Туда уже добрили овцы, и теперь с тревожным интересом рассматривали приближающихся людей. Пока двигалось маленькое шествие, Эрик склонился к уху друга. Увидел что-нибудь интересное? Да просто задумался. Точно? Магнус хотел кивнуть, но помедлил. Как отличить видение от бессонного бреда? Эрик молча указал глазами на идущих впереди молодых людей. Гроб был не очень тяжел, а хрупкое тело г ю м н ы и подавно. На Но рубашки н а с и л ь щ и к о в пропитались потом, и ступни их глубоко уходили в распаренную землю, словно груз их был неподъемным. С легким поскрипыванием тело покойницы раскачивалось в гробу. Магнус вздохнул тихо в двух словах, пересказал Эрику увиденное, не забыв добавить, что, возможно, ему это все только привиделось. Когда мужчины стали опускать в яму гроб на веревках, Эрик вдруг остановил их властным жестом: «Поверните к а е г о в другую сторону». Преподобный От, верящий, что его миссия в отношении этой покойницы вот-вот подойдет к концу, недовольно поднял брови: «Зачем вам переворачивать гроб, преподобный Эрик?» Тот ответил солнечной улыбкой: «Это никого не затруднит, преподобный От. Мой друг в конце концов купил это корыто на свои кровные». А он любит, чтобы покойники лежали ногами на запад. р а б о т н и к и недовольно поджали губы, но смолчали. Их дело маленькое. Пастор коротко кивнул, и гроб развернули так, чтобы голова Гюнны смотрела в сторону хутора, где недавно о д а в и л а несчастная Сигрид, а ноги уходили в море. Магнус вспомнил этот обычай. Считается, что если отвернуть драуга ногами от дома, тот не найдет к нему дороги. Он никогда раньше не видел, чтобы так делали на похоронах, но ведь и таких мертвецов, как Гюнна, ему встречать не приходилось. Эрик оглядел закрытый гроб, размышляя над чем-то, а затем обратился к пастору: Не найдется ли где-нибудь поблизости камня потяжелее преподобный? Буду признателен, если попросите ваших работников его принести. Священник посмотрел на Эрика, и его красное добродушное лицо приняло возмущенный и злой вид. Зачем вам камень? Было видно, как пастор хотел добавить ь д и т я мое», но осекся, вспомнив, что перед ним такие же служители Господа, как он сам. Эрика вопрос ничуть не смутил. Он беспечно пожал плечами и, указывая на Гюнну, пояснил: «Мне бы хотелось быть уверенным п р е п о д о б н ы й что покойница не поднимется злобным призраком и не попытается отомстить оставшимся в живых. На моей памяти бывали истории, когда даже случайное оскорбление оборачивало мертвеца драугом». И тот мучил рот обидчика, д а б о г знает, какого колена. Дабы обезопасить семью Корт а от этой напасти, я предложил бы положить на грудь Гюнны тяжелый камень, а над могилой насыпать курган. Лицо преподобного Отда так быстро меняло цвет, что Магнус на мгновение испугался, что с пастором случится удар, и у них будет три трупа вместо двух. Сначала тот п о р о з о в е л затем побагровел, потом кожа пошла уродливыми фиолетовыми пятнами. Отчетливо прорисовалась жилка на шее, а над верхней губой в усах заблестели капельки пота. Наконец священник справился с собой и процедил: «Я никак не ж д а л от ц а б р а т а пастора такого богохульства, бросающего тень на весь приход. Мне отвратительно вас слушать. Вас оправдывают только молодость и неопытность. Надеюсь, вы будете усердно молиться, дабы искупить свой грех. А теперь, господа.» Прошу вас покинуть церковный двор. Эрика такой ответ ничуть не удивил, но явно расстроил. Он коротко вздохнул, развернулся на пятках и, сцепив руки за спиной, уверенным шагом двинулся к церковным воротам. Уже у самого выхода сокрушенно покачал головой. Забыл поблагодарить преподобного за брагу и баранину, хоть мясо и было жесткое, что моё седло. Не хочешь ли прогуляться к морю, друг мой? Магнус не знал, что ответить. б е с п е ч н а я веселость Эрика его поражала, но отказываться он не стал. В голове чуть посвежело, когда они вышли к берегу, и Магнус вдохнул полной грудью хорошо знакомый запах водорослей и соли. Его родной х у т о р располагался совсем недалеко на восточном побережье полуострова. Бухта оказалась аккуратной и тихой. Эрик опустился на камень у воды и с удовольствием набил трубку табаком. Он перенял новомодную привычку курить табака не жевать его. У боги, который делал это с таким наслаждением, что устоять было невозможно. Однако табак Эрика был резче и крепче, так что от угощения Магнус отказался и теперь просто наблюдал, как его друг набирает полный рот дыма и медленно в ы п у с к а е т через ноздри. Оба сидели в морской тишине, вглядываясь в линию горизонта, пока их размышление не прервал резкий девичий голос. А вы смельчаки, как я погляжу! Магнус и р и к о м одновременно обернулись. Лавка, перепрыгивая с камня на камень, к ним приближалась та самая девушка из церкви. На голове у нее теперь был не платок, а белая шапочка в форме изогнутого лепестка. Лицом девица чем-то напоминала вдову Сигрид, но была моложе и привлекательнее. Нос и щеки ее обсыпали в е с н у ш к и еще довольно бледные после зимы. Красивые полные руки то придерживали юбку, чтобы не наступить на подол, то вытягивались в стороны, помогая девушке поймать равновесие. Кончик носа незнакомки был слегка вздернут, как и ее верхняя губа. Это придавало девушке легкомысленный и добродушный вид, так что даже крупные зубы, выглядывающие между губами, ее не портили. Когда незнакомка остановилась в нескольких локтях от них, Эрик окинул ее пристальным взглядом с ног до головы и улыбнулся в ответ. Моя смелость уступает вашей, дитя мое. Та хмыкнула и, не удостоив этот странный ответ комментарием, присела на камень между двумя мужчинами, расправив фартук. Думаете теперь Гюннов станет драугом и будет преследовать мою сестру? б е з о б и н я к о в спросила она. Вашу сестру? – переспросил Магнус, в ы ж д а я когда будет возможность представиться. Девушка кивнула. Да, Сигрид моя старшая сестра. Меня зовут Лауга. Я тоже вдова, если вам интересно. Вышла замуж год назад, а мой супруг через неделю после свадьбы утонул в море. Я проплакала целый месяц, а потом Сигрид позвала меня к себе жить, чтобы я не оставалась одна. Так я и стала приживалкой. ж и з н е радостно закончила Лауга. Отрадно видеть, что горе не сломило вас. Эрик достал из за пазухи вторую трубку, меньше и изящнее, и протянул ее новой знакомой вместе с понюшкой табака. Лауга поблагодарила за угощение, ловко набила трубку своими тонкими проворными пальцами и с наслаждением раскурила. Горе не ломает женщин, отозвалась она безмятежно, откинувшись назад и выпуская облако ч дыма из ноздрей. Только мужчин. Но вы так и не ответили на вопрос, преподобные. Полагаете, моей сестре что-то угрожает? У нее восемь детей, м л а д ш и й совсем малютка. Не хотелось бы, чтобы семья пострадала, и м и так придется несладко из-за потери кормильца. Мы не знаем, неохотно признался Магнус. Это невозможно предсказать наверняка. Есть некоторые, скажем так, предпосылки. Тонкие рыжеватые брови их н о в о й знакомый удивленно взлетели вверх. Какие, например? Преподобный Магнус, надеюсь, что вы не просто так явились сюда, чтобы пугать бедных деревенщин вроде нас. Мы и без того б о г о б о я з н е н н ы пущи н е к у д а Не надо страшать нас еще больше. Магнус замешкался с ответом, желая одновременно обойти тем ужестокой расправы над Гюнной и заверить Лаугу, что и не собирался никого запугивать. Пока один пастор размышлял, чтобы сказать успокоительного, в разговор вмешался второй. Нас беспокоит, что на теле г и н н ы когда мы его нашли, живого места не было. Вот как? л а у г а выглядел а удивленной, но не похоже, чтобы н о в о с т ь ее напугала. Она нежно обхватила губами мунштука и глотнула еще дыма. Чашечка трубки помещалась в юрке почти целиком. Вам кажется, что ее убили преподобный? Эрик не стал скрывать от девушки ничего, что касалось их визита в Граюньютоут. Правда, сама история получилась короткой. Он написал, как они нашли тело женщины, которая выглядела так, словно уснула на кровати, поведал, что под в о р о т о м и рукавами кожа была синей почти черной. Лауга выслушал историю молча, задумчиво покуривая. Потом подняла глаза на Эрика и спросила: "Кто же тогда разорвал к о р т а Есть у вас мысли на этот счет? Серая кошка с пушистым хвостом подошла так близко к воде". что случайные брызги замочили ее шерстку. В зубах она н е с л а половину дохлой рыбы, чьи выпученные мертвые глаза с неверием в с м а т р и в а л и с ь в прибрежную гальку. Должно быть, кошка все время охотилась около воды, потому что сырость ее не пугала. Она уверенно ступала своими мягкими лапками по камням, пока не юркнула в укрытие. Боюсь, мы вскоре это узнаем, негромко произнес Эрик.